Гглавва 20 Удивительно, но он согласился выйти в наземный мир. Темный демон, ненавидящий светлых магов и предпочитающий добровольно заключить себя на дне колодца, чем воспользоваться новыми способностями, принял рискованное предложение. Пока мы шли по каменным переходам, в моей душе все сильнее разгорались сомнения. У выхода я остановилась и уже была готова отказаться от идеи вывести темную сущность из лабиринта, и снова огненный меня удивил. Он шагнул на склон горы и шумно вдохнул влажный запах осени. Я зябко поежилась, рассматривая могучую фигуру с обнаженным торсом. Теплая куртка спасала меня от холода, а вот демону, судя по всему, не требовалось одежды. Кажется, моя идея привести в наземный мир порождение тьмы... не так уж хороша Что носят в т твоеём мире мужчины? спросил он его взгляд скользил по моей фигурке, а я робко топталась на месте разрываясь на части от содеянного. Я ведь привела к людям демона. Мои мотивы диктовались обычным человеколюбием желанием помочь огненному избежать ловушек но он-то не человек, он демон где были мои мозги когда я предлагала это. «Почему я не подумала о последствиях для обывателей, которым нечего противопоставить силе тьмы? Снова он воспользовался моей добротой, обманул, добиваясь своей цели. И знать бы какой! Что ему нужно от меня и от наземного мира?» Богатые и аристократы носят расшитую драгоценностями одежду, вспомнив о деянии короля, поведала ему, «Камзол, штаны, сапоги с пряжками, волосы прикрывают широкополыми шляпами». «Мой наряд кажется простецким», — хмыкнул огненный, взглянув на штаны и босые ноги. «Как только ему не холодно стоять голыми ногами на стылой земле, опять я ему сочувствую», — мысленно одернула себя. «Горожане одеваются проще, предпочитают практичные и теплые ткани в осеннее и зимнее время года. А тебе не холодно?» — не удержалась от вопроса. «Нисколько магия согревает. Кстати, о ней». «Вокруг нас образовался кокон из огня». ливы всех оттенков красного бушевали, смешивались, взрывались, жарко стало мгновенно, потянула за ворот теплой куртки, расстегнув верхнюю пуговицу. Что это? спросила, опасливо посматривая на творящееся магическое безумие. Соединяю тьму и свет. Не немного отстраненно отозвался он. С другой стороны огненная сила похожа на магию твоего мира. Она не такая опасная, — заметила ей и невольно подалась к нему ближе. Жар опалял неимоверно, хотелось скинуть одежду, а еще лучше вырваться из огненного круга и вдохнуть свежего воздуха. Любая магия зависит от своего владельца. силилой можно принести добро или наоборот убить. Не согласиться с ним было нельзя, вспомнила тех, кто покушался на короля. Они погибли от защитного заклинания, но прежде сами намеревались отнять жизнь. Магия- это инструмент, С которым можно спасти больного или раненого, а можно уничтожить массу людей. То, кому дается дар силы приходится не просто принимать на себя ответственность за нее, но и уметь контролировать свои поступки. Кокон распался так же неожиданно, как и образовался. Я зажмурилась, восстанавливая зрение. П передред глазами плыли яркие всполохи. Те же ощущения, как если в солнечный день смотреть на солнце, а потом закрыть веки. когда открыла глаза, то остолбенела от изумления. Передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина, на вид старше меня лет на десять, с медно-рыжими волосами и карими глазами, с улыбкой, наблюдающими за мной. На нем, ладно, сидел черный камзол с отливающими медью пуговицами на отворотах рукавов и вдоль полочек, единственным украшением одеяния. Широкие штаны были заправлены в высокие начищенные сапоги, по голенищу которых шла строчка из более светлых ниток. Белый шарф не без изящества выглядывал из горловины, в руках мужчина держал черную широкополую шляпу с широким кантом вокруг тульи и пряжкой. В общем, вместо полуголого огненного демона моему взору явился респектабельный купец. «Вира, приглашаю вас на прогулку вон по тому симпатичному городку». «Составите мне компанию?» Он галантно предложил свою руку, и я в изумлении не нашлась с ответом. Рука коснулась его согнутого локтя, и мужчина накрыл мои пальчики своей ладонью. Совсем недавно мне было жарко от его огня, потом охватил озноб, и сейчас вновь опалило от прикосновения. Слишком красив лицом, невероятно притягателен массивной фигурой и коварен в поступках. Истинный демон!» опасная смесь для того кого он удостоит своим вниманием ты ничего не сказала о моем облике не дождавшись реакции с моей стороны поинтересовался спутник когда мы пересекли городскую черту мы не торопясь шли по улочкам провинциального городка жизнь которому давала близлежащая академия имени лорда феймасса я ловила заинтересованные взгляды женщин разумеется они смотрели на моего спутника а не на меня и Из-за этого я испытывала не только тревогу за свой поступок привести демона в город к людям, но и нерациональное чувство собственничества. Хотя казалось бы он свободный человек, то есть демон, может себе позволить смотреть на кого хочет, но это я дважды вытащила его из смертельной ловушки, так что никто из горожанок не имеет права стрелять в него глазками. Да, вот именно так, я его спасла и теперь несу за него ответственность. «Где здесь можно присесть и отдохнуть?» — не подозревая об ушевавших во мне чувствах, спросил мужчина. «В кафе Пряничный домик, там приятная обстановка, пробормотала под нос и отвернулась в сторону, поймав брошенный на него манящий взгляд одной ярко наряженной молодой Виры. И ладно бы только она зазывно улыбалась моему спутнику, кокетливо сложив губки бантиком». Так и сам демон с свободной рукой приподнял шляпу в знак приветствия, да еще и проводил взглядом фигурку девушки, которая зная какое производит впечатление ее тонкая талия и длинная юбка с буфами позади, сильнее принялась вилять бедрами. Ты бы не мог вести себя скромнее, не удержалась и одернула его, не хватало еще, чтобы к нам стали приставать на улице. Глупая была идея привести его к людям и опасная. Впереди показались стражники, четверо мужчин в военной форме шли, не торопясь нам навстречу. С кем-то они раскланивались, на других смотрели строго. Очень хотелось пройти мимо них, не привлекая внимания. «А в чем дело?» В этот раз очаровательная улыбка предназначалась мне. «Там стражники!» – прошептала, стараясь сдержать расползающиеся в ответной улыбке губы. «Кажется, я только что на себе испытала демоническое обаяние. Карие глаза приобрели алый отлив, губы совсем недавно целовавшие меня чувственно изогнулись, демонстрируя краешки белых зубов. Он пользовался влиянием тьмы самым бессовестным образом, и стряхнуть это наваждение не получалось. Я смотрела в его иногда полыхающие огнем глаза, рассматривала тени вокруг них, залегшие от длинных ресниц, И ничего не могла с собой поделать. Весь мир сосредоточился на лице мужчины с загорелой кожей. Принц из сказки? Нет, скорее демон из подземелья, коварный, расчетливый и вовсю пользующийся своим влиянием на меня. Как ему удалось в очередной раз очаровать, заворожить и заставить сделать по его желанию? Вот и все. С этими словами алые всполохи в глазах погасли. Что все? Сбрасывая на вождение, переспросила его. «Стражники нас не побеспокоили. Ты смотрела на меня с таким обожанием, что они не решились вмешиваться в нашу идиллию». Ошарашил словами демон. «Я? Как смотрела?» «С обожанием? Да что он себе позволяет? Кто он такой, чтобы выставлять влюбленной дурой в городе, где я порой гуляю со знакомыми и одногруппниками? Демоны тебя забери, чуть не взвыла от его подставы». А если кто-то из стражников нас запомнил и в следующий визит в город поинтересуется о знакомом, на которого смотрела во все глаза? «Уже!» – как-то невесело хмыкнул в ответ мужчина. «До пряничного домика еще далеко?» Вокруг нас сновали горожане, и устраивать скандал означало привлекать к себе лишнее внимание. «Ну, погоди! Я еще выскажусь по этому поводу, выберу подходящее время и место», Ты за все ответишь, и за мою подмоченную репутацию боевого мага в том числе. В кафе вечером почти все столики были заняты, однако стараниями официанта расторопного паренька в белом фартуке, повязанном на талии, для нас нашелся подходящий уединенный уголок со столиком на трех человек – покрытым белоснежной скатертью с вышивкой по краю и тремя металлическими кованными стульями, с затейливыми вензелями, выкрашенными белой краской с круглыми сиденьями обтянутыми светло-бежеевой тканью. Демон с комфортом устроился на предложенном месте и положил шляпу на соседний стул. Я предпочла сесть напротив, зато с видом на широкое окно. Так могла наблюдать за прохожими и не отвлекаться на посетителей в кафе. у мужчина наоборот с интересом принялся рассматривать соседей за столиками, стараясь всеми доступными способами произвести впечатление на замужних виир и делал это искусно. Я видела, как порой в его глазах вспыхивал азартный огонек, причем взгляд в тот момент был направлен не на меня. Ох уж это темная личность. Развлекаешься мрачно спросила я, пододвинув поставленную передо мной тарелку с кусочком пирога. Почему бы и нет? отозвался он совершенно не прониквшись моим неудовольствием смотрю на твой мир и узнаю много интересного. Я попросила себе травяного насто и кусок пирога. здешняя воздушная и ароматная выпечка мне всегда нравилась в отличие от меня демон заказал горячий ужин кусок жареного на углях мяса с овощами едва порадовалось что здесь не подают алкоголь как расторопный официант принес к нашему столику бутылку вина с предложением попробовать. «И что ты тут нашел интересного?» — подозрительно уставилась я на дорогостоящую бутылку в руках молодого человека. «Между прочим, за мой счет этот банкет, и за бутылку тоже придется платить. Не дороговато ли мне обойдется вхождение демона в мир светлой магии? Может, лучше было оставить его в лабиринте?» «Например, вот это вино Ширалье», — ответил мой спутник и кивком распорядился налить ему в бокал. выговаривать ему начала когда официант удалился на приличное расстояние мог бы и посоветоваться прежде чем делать заказ я же обошлась кусочком пирога и травяным чаем тебе определенно нужно попробовать посмоковав несколько глотков объявил демон настроение улучшится и перестанешь смотреть на мир мрачным взглядом мне и так неплохо попыталась отказаться но упрямый спутник проигнорировал мой протест предусмотрительный официант принес сразу два бокала, ненавязчиво уточнив, ожидаем ли мы еще кого-то к столу. Демон плеснул содержимое бутылки в свободную посуду и насильно вложил мне в руку: « Это мой первый выход в свет. Ты просто обязана поддержать меня в такой ответственный момент. Я чрезвычайно волнуюсь и переживаю, как все пройдет. Однако его широкая и радостная улыбка говорила как раз об обратном. Более самоуверенной личности мне видеть не приходилось. Аддепты академии, гордящиеся своими успехами, не шли ни в какое сравнение с наглым представителем темного мира. Возражения потонули в об общей суматохе вокруг. кто-то из детей уронил чашку и она разбилась обпал, вокруг засуетились женщины и официанты, все говорили одновременно и пытались успокоить расстроенного малыша. За всем этим гвалтом демон наблюдал, поднеся к губам бокал с вином. В какой-то момент показалось, что суматоха произошла по его вине. «Я хотела спросить», — заговорила, отвлекая внимание мужчины от веер в кафе, «как ты смог показать колодец и себя в моем зеркале? И вообще, откуда ты знал, что я буду именно в своей комнате?» «Я всегда знаю, где ты», — спокойствие в его голосе насторожило и озадачило одновременно. «Мысли о тебе не выходят из головы. Это все кровь. Изящным но брезгливым жестом он тряхнул кистью руки, словно избавлялся от капель после нашей клятвой. Но я не думаю постоянно о тебе, — задумчиво произнесла я. Жаль! Острый и короткий взгляд обжег, напомнив о случившемся недавно поцелуе. смутилась и посмотрела на темно-рубиновую жидкость в бокале. Д демон пил по глоточку, получая удовольствие. Попробуйте самой оценить. Едва сделала первый глоток, как в глазах демона засветилось привычное алое пламя. Он явно получал удовольствие от того, что в очередной раз я сделала то, чего он хотел. Вот наказание с досадой поставила бокал на стол. С смелый светлый маг, не убоявшийся привести темного в свой мир и отпивший вина из одного сосуда с ним. Он явно издевался, потому что дура наивная, пробормотала в ответ и закрыла лицо ладонями. Каждый раз тебе удается меня подловить, заставить сделать по-твоему. В наземный мир я не стремился. Это было только твое решение. Голос Ддемона звучал серьезно. Я убрала руки, посмотрела на него внимательно, шутит или действительно мое предложение для него имело значение. И я тебе благодарен за ценный опыт. здесь все не так как в т темном мире. Хотелось закидать его вопросами, а как там? но, уверенно, он опять отделается фразой «Сама увидишь, если захочешь». Зачем-то ему важно было оказаться со мной в мире демонов, и сейчас я в очередной раз утвердилась в ощущении, что он не просто так старается заинтриговать меня, возбудить любопытство, добиваясь добровольного согласия, отправиться с ним туда, где светлые маги обречены на гибель. Как думаешь?» «В лабиринте еще есть ловушки?» — спросила я вместо предполагаемого им вопроса о его мире, и это стало для демона неожиданностью. «Не могу поручиться, но вряд ли». Он поставил пустой бокал на стол и принялся за еду. Я зря опасалась его манер за столом. Он не накинулся на мясо, словно дикое животное, а уверенными движениями разрезал ножом, отправляя по кусочку в рот. Жесты мужчины демонстрировали изящество, отточенное годами, проведенными в высшем обществе. Его легко можно было представить не только за столом в кафе провинциального городка, но и на банкете среди придворных его величества. Почему ты так думаешь? Не могла оторвать взгляда от его рук с длинными пальцами. Иначе бы тяготение к светлой силе отправила меня к любому из этих мест, но я снова пришел к тому же колодцу. немного подумав пока пережевывал мясо ответил он логично Мне не дает покоя один момент уставившись рассеянным взглядом в окно медленно произнесла я пытаясь правильно сформулировать вопрос какой с этими словами демон снова наполнил свой бокал. в день нашей встречи мы с яныной слышали голоса двух демонов. я прикрыла глаза и попыталась вспомнить цепочку событий. Она сначала была уверена, что за нами кто-то наблюдает, а потом услышала голос. Он ее звал, говорил напевно на незнакомом языке. Мучина наклонился близко ко мне и прошептал несколько слов. Язык оказался мне незнаком и знаком одновременно. Протяжные звуки словно пробрались сквозь кожу и завибрировали внутри. В полном изумлении уставилась в глаза дема, на который не торопился отправляться на место, продолжая нависать рядом. «Этот язык?» Алое пламя взорвалось в карих глазах. «Не знаю», — растерянно прошептала я, не в силах отвести взгляд. «Я его не слышала. Точнее, так было в самом начале, а потом раздался стон боли и отчаяния. Это был ты». В этом я могла бы поклясться на алтаре Оринтуса. Его голос встряхнул меня тогда в лабиринте и заставил бежать на призыв о помощи, потеряв голову. Именно Огненный страдал в ловушке светлого мага, и я услышала его стон боли. Нирк тогда назвал меня жалостливой, но поступить иначе я не могла. «Ты страдал, а я страшно испугалась за себя, за ребят. Мне казалось правильным выйти из каменных пещер и обо всем рассказать преподавателям». но парни рассудили по-другому. вспоминая тот день, я все больше погружалась в эмоции, охватившие тогда. Не буду лукавить, но твой поступок сохранил мне жизнь. Он абсолютовал мне бокалом за тебя спасительница. В этот раз он выпил вино одним махом, словно пожелание всего доброго адеп, кидавший в тот день клятву важно для него. И все же ты была права, когда решила выйти из-поддземелья. Не уверен, но вполне возможно, существовала крошечная вероятность для твоей подруги остаться в живых. Низший демон следил за вами, готовился, отслеживал того, на кого влияет его голос. И он позвал. Бокал жалобно звякнул, когда мужчина сердито стукнул им об столешницу. Даже скатерть не смогла смягчить удар. Позвал. Я снова прикрыла глаза, вспоминая. «Но его зов совпал с твоим стоном. Именно поэтому мы с Лианой разминулись и побежали в разные стороны. Я не слышала низшего и ничем не могла помочь подруге». «Зато ты нашла меня и освободила». Неожиданное сочувствие в голосе и теплое пожатие руки выражали благодарность не хуже слов. «Но не смогла спасти ее», — горестно покачала головой. «И я еще в этом колодце». Теперь в его глазах промелькнуло страдание. «Но я не смогла спасти ее». «Я нисколько не жалею о своем поступке», — в свою очередь накрыла ладонью его кисть. Он перехватил мою руку и сжал пальцами. Теплые, длинные, они бережно баюкали девичью ладошку и поглаживали лаской, выражая благодарность. «Потом», — продолжила я, стряхнув на вождение, — «когда ты меня поднял вверх, я услышала его. Понимаешь? Только никак не могу объяснить этого факта. Мы с Лияной слышали разных демонов, а потом я услышала низшего». «Как это возможно?» «Из-за клятвы», — немного помолчав, произнес собеседник. «В тебе моя кровь, и ты стала воспринимать лабиринт так же, как и я. Ниши говорил, и ты его услышала. Но я не помчалась к нему, взволнованно подпрыгнула на месте, услышав простое объяснение тому, что никак не укладывалось в моей голове. Все по той же причине. С того мгновения, как моя кровь стала твоей, ты иначе воспринимаешь темные сущности». Вроде просто, но от чего-то стало жутко. Получается, я теперь не светлый маг, а тоже по рождении и нового чуждого мне мира. Ты говоришь, я воспринимаю лабиринт теперь иначе, Неужели смогу узнать еще одну разгадку. В тот день я бежала на твой тон и это были другие коридоры. В голове отчетливо всплыла картина, длинный без ответвлений туннель, все время меняющийся. Я не смогла вернуться к пещере с лужей, откуда выбежала, а потом упала в колодец. «Ты все изменил», — пронзило меня понимание, — «постарался привести к себе жертву». «Нет, ты все неправильно поняла. От расслабленности демона не осталось и следа. Я звал светлого мага, который устроил ловушку». «Но я этого не делала», — шлепнула ладонью по столешнице, отчего столовые приборы жалобно звякнули. «Знаю, это была не ты», — примирительно произнес собеседник, — иначе бы никогда не поклялась дать мне свободу. «Еще одна проверка с твоей стороны», — гневно сверкала я глазами. «Почему бы и нет?» Теперь его приподнятый бокал выглядел по-шутовски. Он насмехался надо мной, Руки зачесались устроить трепку одному самоуверенному демону прямо здесь и без оглядки на окружающих. Эта мысль отрезвила, покосилась за спину и убедилась в полном равнодушии со стороны посетителей кафе. Кажется, наш эмоциональный разговор никого не заинтересовал. Потом я ощутила магию вокруг. Коварный демон провоцировал меня на выражение чувств, но сам накрыл нас пологом тишины. Со стороны наверняка мы смотрелись воркующей парочкой – От этой мысли поморщилась на мне форменная куртка академии не хотелось чтобы местные жители воспринимали девушек магов верти хвостками выход из лабиринта тоже я помог найти теперь на его губах появилась довольная улыбка я уже начал чувствовать твое местонахождение поэтому мог легко перестроить лабиринт я теперь тоже умею это делать зачем-то сообщила ему началось все в снах а потом вот а Неожиданно огненный хмыкнул словно одобряя мои способности правильное освоение способностей безопасное пояснил он на мой удивленный взгляд А почему ты всегда знаешь где я нахожусь не могла я отделаться от мании преследования потому что знают твое имя как само собой разумеющееся сообщил он мне Треввога взреела красным пламенем я тебе своего имени не называла, расшипела сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как от ужаса зашевелились волосы на голове. Я с самого начала его знал. равнодушно пожал плечами он и вновь налил себе вина, опорожнив бутылку.